Паула Каэля «На берегу Рио-Пьедро села и заплакала». Посвящается ИС и СБ, чье дружеское участие открыло мне женское начало Божьего лика. Монике Антунес, сопутствующей мне с первого часа жизни, любовью и воодушевлением, распространяющей огонь по миру. Паула Рокка «За радость тех битв, где мы были союзниками», и за достоинство тех боев, где были противниками. Мэтью Лору, за то, что не позабыл мудрых слов Идзина. Упорство благоприятно. От автора. Некий испанский миссионер повстречал на острове троих ацтекских жрецов. — Как вы молитесь? — спросил их священник. — Молитва у нас одна, — отвечал ему старший. И звучит она так. «Господи, ты триедин и нас трое. Помилуй нас, славная молитва», — сказал на это миссионер. «Да только это не совсем то, к чему склоняет слух Господь. Давайте-ка я научу вас другой молитве, гораздо лучше». Научил их католической молитве и отправился дальше проповедовать Слово Божье. А несколько лет спустя... Когда он возвращался к себе в Испанию, случилось так, что корабль его проплывал мимо того самого острова. С верхней палубы заметил миссионер троих жрецов на берегу и помахал им рукой. В тот же миг они по водам направились к кораблю. «Падре! Падре!» — закричал один из них, подойдя совсем близко. «Мы не смогли запомнить ту молитву, которой внемлет Господь! Научи нас ей заново!» Это неважно, сказал миссионер, ставший свидетелем чуда, и попросил у Бога прощения за то, что сразу не понял. Он говорит на всех языках. Эта притча наилучшим образом объясняет, о чем пойдет речь в книге «На берегу Рио-Пьедро села я и заплакала». Мы редко отдаем себе отчет в том, что необыкновенное вокруг нас. Рядом с нами творятся чудеса. Небесные знамения указывают нам путь, ангелы просят услышать их. Однако мы не замечаем этого, накрепко затвердив, что для того, чтобы перейти к Богу, надо исполнить определенные правила, произнести определенные формулы. Мы не понимаем, какие врата мы откроем для него, теми он и войдет. Традиционные религиозные обряды важны. Ибо помогают нам разделить с другими чувства общности, которые возникает, когда люди вместе совершают таинство, вместе возносят молитву, вместе отправляют богослужение. Но нельзя при этом забывать, что духовный опыт есть прежде всего практический опыт любви. А в любви правил не существует. Можно попытаться штудировать учебники, обуздывать душевные порывы, выработать стратегию поведения — Все это вздор решает сердце. И лишь им принятое решение важно и нужно. Такое бывало в жизни каждого из нас. Каждый из нас в тот или иной миг твердил, обливаясь слезами. Эта любовь не стоит моих страданий. Мы страдаем от того, что нам кажется, будто даем больше, чем получаем. Мы страдаем от того, что наша любовь не признана, не узнана. мы не смогли ввести собственные правила. Вот и страдаем, и напрасно, ибо в любви заложено зерно нашего духовного роста. Чем больше мы любим, тем ближе к постижению духовного опыта. Истинно просвещенные люди, те, чьи души были воспламенены любовью, одолевали все предрассудки своего времени. Они пели, смеялись, молились вслух, плясали, Они творили то, что апостол Павел назвал священным безумием. Они были веселы, ибо любящему покоряется мир и неведом страх потери. Истинная любовь — это когда отдаешь себя всего без остатка. На берегу Рио-Пьедро села я и заплакала. Книга о том, как это важно. Пилар и ее друг — персонажи вымышленные, И они же символизируют многие конфликты, которые сопровождают нас в поисках иного края. Рано или поздно каждому из нас придётся преодолеть свои страхи, ибо духовная стезя пролегает через повседневный опыт любви. Монах Томас Мертон сказал как-то, «Духовная жизнь сводится к любви». Любят не потому, что хотят сотворить благо или помочь кому-либо, или оберечь и защитить кого-то. Когда мы поступаем таким образом, то рассматриваем нашего ближнего всего лишь как объект, а себя как людей, одаренных благородством и мудростью. Это не имеет с любовью ничего общего. Любить значит причаститься другого человека и обнаружить в нем искорку Божьего огня. Пусть же слезы Пилар, пролитые на берегу Реопьедра, укажут нам путь к этому причащению.